Глава 30. В тот роковой день, прощаясь с Александром Старовойтов, отказался от предложения подвести его, ссылаясь на то, что поедет на своей машине. Но машина была давно уже не своя, и уже несколько дней не стояла в их гаражном кооперативе. Сказать об этом другу Семен не решался. Он знал, упомянет об автомобиле, проговорится и про дачу, А характер у Якушева беспокойный. Тут же начнет придумывать, как выпутаться. Последнее отдаст, чтобы выручить. Пусть лучше Сашка ничего не знает. У самого проблемы никак от бутылки не отвыкнет. Начнет еще ему помогать. Марина совсем заезд. Нет, сам виноват, сам и выпутывайся. Старовойтов отправился в родной гараж, где еще совсем недавно стояла любимая девятка. С некоторых пор посещение этого места превратилось для него в пытку. Подумав так, мужчина усмехнулся. Это место. А квартира? Квартира, где любимая женщина пребывает в полном неведании, что натворил ее непутевый супруг. Если только она узнает... Семен сел на топчан и вытер под со лба. Философы говорят, нет безвыходных положений. Как же назвать ситуацию, в которой очутился он? Неужели есть выход ему неизвестный? На секунду мелькнула страшная мысль покончить с собой и избавиться от позора. Однако он отогнал ее от себя и продолжал уныло сидеть в опустевшем гараже так, в полной неподвижности, как изваяние. Механик просидел часа два. Лишь усилием воли он заставил себя подняться и начал собираться домой. Пошарив в карманах, Семен впервые за весь день с удовлетворением вздохнул. Выручка за работу была неплохой. Сегодня он все до копейки отдаст Алле, и попросит ее потратить эти деньги по своему усмотрению. Но и этому желанию сегодня не суждено было сбыться. Уже одетый в чистый костюм и причесанный Семен услышал визг тормозов. Возле его гаража остановилась машина. Из нее вышли двое мужчин. — Привет! — он с ужасом узнал в пришедших, Своих партнеров по карточному столу. А мы решили навещать тебя каждый день после работы. «Зачем?» — изумился механик. «Ты медленно отдаешь долги. У тебя такие большие проценты, а ты не чешешься», — невозмутимо произнес один из них. «Но я не отказываюсь платить». Старовойтов недоуменно взирал на непрошенных гостей. «Об этом не идет речь». «Но мы тебя поторопим», — рассмеялся второй. «Отныне ты будешь нам отдавать всю получку». «Как же я буду жить?» Мужчина почувствовал, как от этих слов холодеют руки. «Об этом надо было думать раньше». На лицах своих бывших товарищей он не видел сочувствия. Ну, «У меня семья, дети». В отчаянии взывал механик. О них тоже надо было думать раньше. Один из мужчин ловким движением заломил того руку, а другой обшарил карманы, вытащив все содержимое, пересчитав и удовлетворительно хмыкнув. Вот это другой разговор. А то 200 долларов по понедельникам. Они сели в машину, посигналив неудачливому игроку на прощание, Семен устало опустился на топчан. Что он скажет Алле, которая ждет денег? Подумав некоторое время, Старовойтов решил, именно сегодня он расскажет Алле все, а там будь что будет. Он сунул руки в карманы, намереваясь достать мелочь на автобусный билет, И с ужасом обнаружил. Сегодняшние визитеры не побрезгивали даже мелочью. Денег не было в буквальном смысле ни копейки. Семен не очень огорчился. Ему не раз приходилось добираться до дома автостопом. Мужчина запер гараж и отправился не по цивилизованной дороге вдоль цивилизованного шоссе, а в противоположную сторону, через степь или сок, намереваясь выйти на так называемую дачную дорогу. По ней ездили в основном дачники, возвращавшиеся в город со своих участков, и они не отказывали голосующим в просьбах довести до удобного места. Семен вышел на обочину, посмотрел направо и налево и оторопел. В ста метрах стояла машина Александра Якушева, серебристый форт. Хозяина возле видно не было, и оставил он машину в интересном месте. Съехал с обочины в кустарник. Семен решил, либо автомобиль неожиданно заглох, и Сашка отправился за помощью, попытавшись по возможности спрятать его в кустах, хотя какого черта ему идти не в гаражи, где еще оставался Старовойтов. Либо его дружок уединился с очередной пассией, Эта встреча сулила механику быстрое возвращение домой, и он бодрым шагом направился к машине. То, что он увидел, заставило его схватиться за дерево, чтобы не потерять сознание. Якушев всем телом навалился на руль, глядя в лобовое стекло остекленевшими глазами. На спине зияла рана, кровь запачкала переднее сиденье. Пульс друга Семен щупать не стал. Он до смерти боялся мертвецов или умирающих. Впрочем, ему тогда показалось, что Сашке уже ничто не поможет. Мужчина хотел бежать от этого проклятого места и вызвать по своему мобильному скорую и милицию, но вдруг его взгляд упал на портмоне, мирно лежащее возле водителя. Ограбление вихрем пронеслось в его голове. Он осторожно взял портмоне открыл его и увидел деньги на месте. Даже не подумав, за что мог поплатиться жизнью его друг, Семен вытащил из портмоне все до последнего рубля, обшарил карманы друга, забрал дорогой мобильный телефон, вытащил, скорее, вырвал магнитофон, снял сиденье и чехол. Желание сообщить о происшествии в скорую и милицию отпало само собой. Мужчина в тот момент думал только о себе, ему нужны были деньги, теперь они у него есть. Если милиция спишет все на ограбление, это ему пойдет только на пользу. Старовойтов поспешил убраться с этого места, теперь он мог позволить вызвать себе такси, однако решил экономить и отправился в противоположный конец на автобусную остановку. Это чистая правда, клянусь вам, механик, умоляющий, глядел в глаза следователю. Я взял деньги, но убить Саньку я никогда бы не смог. А вы знаете, что ваш друг еще какое-то время после удара был жив? Игорь Владимирович осуждающе посмотрел на Старовойтова. Нет, тогда он уже умер, голос механика звучал неуверенно и Мамонтов продолжал добивать Семёна. «Наш эксперт не называет точное время смерти», специально сказал он мужчине, стараясь больнее ударить его. «Возможно, в то время, когда вы обшаривали его карманы, твердо зная, что помощи ему оказывать не будете, перестаньте!» – закричал Семён и закрыл лицо руками. В тот момент ему больше всего хотелось, чтобы его арестовали и вынесли обвинительный приговор. Все-таки хоть какой-то конец кошмара, в котором он пребывал последнее время.